Раздел второй. Сосредоточение не только на дыхании. Введение в раздел второй. Так его сосредоточенный ум очищен, ясен, безупречен, лишен несовершенства, податлив, подвижен, устойчив и обрел невозмутимость. Маджхима Никая. Некоторые практикующие хотят как можно скорее использовать состояние повышенной ясности ума для развития прозрения и могут решить сразу перейти к медитации на четырех элементах, которая вводится в главе двенадцатой. Хотя такой скачок, конечно, возможен, в большинстве случаев я рекомендую укреплять сосредоточение при помощи дополнительных практик джханы, которые приводятся в разделе втором. К ним относятся медитации на частях тела, цветах и элементах, которые образуют в уме отпечатки, называемые касинами, нематериальных формах пребывания, неизмеримых качествах любящей доброты, сострадания, благодарной радости и невозмутимости, а также – размышления о смерти. Если вы освоите хотя бы одну косину, активируются такие черты сосредоточенного ума, как глубокая собранность и просторность. Однако у вас есть выбор. Ваши решения могут определяться не только вашими способностями и стремлениями, но и прагматическими условиями, а именно – возможностью общения с подготовленными учителями и наличием времени для ретрита. Хотя некоторые практики могут решить специализироваться на конкретном предмете сосредоточения или, скажем, заметить, что им достаточно развития практики одной косины, а не всех десяти, вас может порадовать изучение богатства и разнообразия подходов присутствующих в этой всеобъемлющей системе обучения. Современные миряне редко пытаются понять роль каждого объекта медитации и ощутить его неповторимое влияние на сознание. Но если постоянные и разнообразные практики сосредоточения станут прочным и гибким фундаментом, Вы сможете испытывать эти редкостные состояния как на ретрите, так и в повседневной жизни. Они не будут рассеиваться спустя несколько секунд. В следующем разделе даются подробные наставления по углублению и расширению практики, которая достигается через использование дополнительных предметов медитации при входе в джхану. Каждый новый предмет медитации усиливает сосредоточение, обостряет внимание, расширяет сознание и совершенствует способность удерживать ровное внимание на объекте, пока факторы джаны продолжают обновлять внимание и очищать сознание. Здесь некоторые читатели могут вполне естественно предположить, что после достижения четвертой джханы, где объектом является дыхание, человек будет переходить в порядке возрастания к пятой джхане и следующим нематериальным состояниям. Поэтому читателей может удивить, что в следующей главе об этом обучении акцент делается на частях тела, которые могут поднять ум только до первой джханы. Хотя на этом этапе такая последовательность может казаться нелогичной, я прошу вас изучать ее так, как она представляется здесь. До того, как у меня появилась возможность систематически практиковать вместе с достопочтенным Па-Ауксаяду, я натыкалась на многие из этих предметов медитации в своих экспериментах, Из собственного опыта я знаю, что непродуманное начинание может привести ко множеству ошибок. Система, представленная в этой книге, это практичный и достойный доверия подход, где каждый уровень достижения становится опорой, которая поддерживает следующее, часто более тонкое достижение, и позволяет практикам быстро осваивать джханы. Каждая практика сосредоточения содержит тщательно продуманную и однотипную последовательность шагов на основе методической процедуры, изложенной в главе четвертой. Каждый объект медитации имеет неповторимые свойства и приносит неповторимую пользу. Каждое джхана, каждое размышление, каждое намерение и прозрение – оставляют отпечаток в сознании и делают ум спокойным, мудрым и благоприятным сосудом для освобождающего прозрения. Планомерное повторение, которое отличает этот метод обучения, можно сравнить с методами, которые применяются в фитнесе. Когда я стала ходить в спортзал, со мной работал личный тренер, который создал для меня программу физической подготовки. Моя тренировка начиналась с постурального анализа. За ним шла пассивная мышечная работа на твердых бревнах и спинопласта. Затем я выполняла ряд аэробных упражнений и занималась силовыми упражнениями на тренажерах и с грузами. И, наконец, в конце занятия делала растяжку. Этот Систематический подход к буддийскому пути добродетели, медитации и прозрения тоже является продуманной программой, которая позволяет раскрыть невероятное мастерство и силу, доступные обученному уму. Планомерное повторение – необходимый элемент обучения. Но вы можете выбирать, сколько времени проводить в различных джанах. Скажем, можно быстро по порядку проходить низшие джханы, если вы хотите дольше пребывать в четвертой джхане или нематериальных сферах. В условиях ретрита можно по порядку проходить всю серию джхан в качестве утренней медитации разминки, а на следующих сеансах целенаправленно выбирать те джханы, которые лучше всего усиливают сосредоточение устойчивость или сияние. Возможно, вам пойдет на пользу восстанавливающая энергия длительных состояний поглощения. Также вы можете повысить гибкость и ловкость, которые развиваются при быстром прохождении джхана. Когда вы искусно овладеете этими достижениями, можно сократить время пребывания в каждой джхане и переориентировать эту систему на плодотворное исследование сознания. Опирайтесь на простое практическое правило. Сначала стабилизируйте и джханы, потом переходите к высшим достижениям. Развитие сосредоточения через внимательность к дыханию анапанасати-самадхи, вероятно, чаще всего рекомендуют как предмет медитации. Обычно его рассматривают как главный среди разнообразных предметов медитации. Но некоторым ученикам сложно медитировать на дыхании. Они могут испытывать головные боли или замечать, что сосредоточение на дыхании усиливает уже существующие респираторные заболевания, например, астму, так что ум слишком легко начинает тревожиться. Таким людям возможно полезнее сделать основным предметом медитации созерцание Будды, добродетели или любящей доброты, или развивать бесстрастие через медитацию на тело или смерть, прежде чем обращаться к такому предмету, как дыхание. Другие люди могут испытать более глубокое состояние безмятежности через практику касин при помощи расширенных представлений о цветах и элементах. Трудно предсказать, какой предмет медитации окажется самым подходящим для конкретного человека. Даже достопочтенный Сарипутта, главный ученик Будды, совершил ошибку, когда предложил одному ученику в качестве предмета отвратительный труп. Хотя этот молодой монах и прилагал все усилия, он не продвинулся вперед. Выяснив, что этот молодой монах на протяжении многих прошлых жизней был ювелиром и работал с яркими драгоценными камнями, Будда показал сияющий красный лотос, который стал основой красной косины. Этот превосходный красный цвет завладел вниманием монаха его ум устойчиво сосредоточился на новом предмете медитации, вскоре он вошел в Джхану, а затем достиг прозрения. Поскольку даже достопочтенный Сарипутта не смог выявить лучший объект медитации, в этих наставлениях ученики последовательно знакомятся с полным спектром объектов медитации, чтобы они смогли сами понять, какие объекты лучше всего отвечают их цели. Некоторые предметы медитации требуют предварительных достижений, и их нужно изучать последовательно, в то время как другие предметы могут служить исходной точкой для тех, кому близки эти темы. Хотя каждый новый объект в этом ряду предполагает уникальный набор наставлений, связанный с этой конкретной практикой, Ум, уже очищенный через сосредоточение на дыхании, сможет заметить, что эти техники можно быстро и легко объединить. Наставления в этом разделе являются руководством для практиков, которые пытаются достичь джханы либо на ретрите, либо в усердном обучении дома. Однако те наставления, которые крайне полезны и незаменимы, в случае интенсивной практики могут показаться обычному читателю затянутыми. Тем, кто читает эту книгу, чтобы получить общее представление о буддийской медитации перед тем, как входить в джхану, вероятно, стоит и дальше выполнять начальную медитацию на дыхании, созерцать эти учения в целом и обратиться к ежедневным размышлениям, включенным в раздел второй, но оставить методические наставления по медитации на случай будущей интенсивной практики. Этот раздел о сосредоточении не только на дыхании завершает десятая глава, где дается обзор необходимых навыков, которые развиваются через практику джханы. В оставшейся части книги мы будем исследовать практики прозрения и мудрости, Учения из разделов третьего и четвертого не опираются на предшествующее развитие джхан и будут интересны читателям. Будда признавал, что люди имеют разные склонности и желания. Некоторые предпочитают качество материальных джхан, другие ищут нематериальных состояний. Этот ряд достижений побуждает нас понимать, как материальные так и нематериальные аспекты существования. Переживать удовольствие и покой, связанные с полным спектром состояний поглощения. Признавать ограничения каждого этапа и поэтому не цепляться ни за один из них. Наслаждайтесь этим процессом, исследуя эти этапы сосредоточения и прозрения в том темпе, который идет вам на пользу.